Глава 39. Рулевая рубка. Даниэль. Какое счастье, что Ангелина не стала брать в нашу каюту рыжулика. Только сипящий над душой полиции нравов мне еще не хватало. Пират же изрядно меня удивил. Даже не ожидал, что его брутальная пиратская натура имеет склонность к дружеским обниманиям. Может, зная о чувствительности эльфов, он пытался таким образом на меня повлиять и расположить к себе? Ну, как бы то ни было, я не проникся и по-прежнему относился к нему настороженно. Выделенная нам с Ангелиной каюта оказалась не менее просторной и удобной, чем у Рона с котами. Оборотень уже отнес двух дремлющих меховушек в новое логово и теперь заценил наше с Ангелиной временное жилье лаконичным «Комфортно». Я был с ним согласен. Жаль только, что нельзя было соединить вместе две широкие кровати, которые разделялись невысокой тумбочкой. Надеюсь, я смогу уговорить девушку ночевать в одной постели со мной. Пусть даже без близости, а просто, чтобы иметь возможность прижать ее к себе, чувствовать ее запах, улавливать биение ее сердца и ощущать тепло нежного тела. «Благодарю, Люмьен», — поблагодарил я пирата, пока Ангелина проверяла содержимое шкафа, где оказались белые халаты, полотенца и постельное белье, а Рон подпирал плечом стену у входа. «Рад быть полезным», — сверкнул он белозубой улыбкой. «Если что-то еще нужно, обращайтесь. Кристалл для связи с рубкой на стене у двери. Ванная комната за той серебристой панелью. Может распорядиться принести еще еды?» «Кажется, нашей дорогой Ангелине понравился десерт». «Спасибо, Люмьен, тортик был очень вкусным, но я уже наелась», — Это отозвалась та. «Я тоже уже сыт», — произнес я, — «и Рон, так что еды больше не надо, но я буду очень признателен тебе, если дашь мне из этой каюты доступ к системе коммуникаций». «Зачем?» — насторожился пират. «Надо отправить видеообращение к Королюк Сарре. забыл? А еще в его Министерство по охране правопорядка и в Интерпол. Я собираюсь придать максимальные огласке преступления доктора Иртакиса ата, напомнил я. «М -м, тогда отправь еще и журналистам», подсказал хорошую идею Люмьен. «Например, на канал Ten News All. Эти быстро распространят последние новости по всей галактике». «Только я не могу тебе дать доступ отсюда, уж извини. Для отправки сообщения на Ксару и в другие места придется идти в рубку. Хочешь сделать это прямо сейчас?» «Ну, а почему бы и нет? Не стоит с этим затягивать», — ответил я. «Ладно, пойдем», — махнул на выход пират. «А Ангелина пускай отдохнет, пока ты занимаешься делами». «Нет, можно мне с вами?» — подскочила ко мне девушка. Рыжулик спит в каюте Рона, и я не собираюсь его будить, но не хочу оставаться одна. Чудик тоже вырубился, только даже если проснется, он вряд ли станет меня слушаться. «Останешься с Роном», — кивнул пират на оборотня, и тот растерянно посмотрел сначала на меня, потом на девушку, решая, кому из нас сильнее нужна его помощь. В итоге пришел к выводу, что ему лучше пойти со мной в место, где у пирата множество подчиненных. «И одному эльфу с ними не справиться». «Я с тобой, Данек!» — заявил оборотень. «Я тоже с вами!» — умоляюще смотрел на меня девушка. «И я не мог ей отказать. Они оба со мной!» — в итоге заявил я пирату. Тот обреченно кивнул. «Ладно, толпа, на выход!» Зайдя в рубку, я понял беспокойство Люмиена. Помещение было небольшим и густо заставленным оборудованием, не развернуться. Рон и Ангелина с разным успехом протискивались между многочисленных приборов. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь находятся невероятные сокровища, начиная с устройств для пеленгации и заканчивая артефактами невидимости и мощным вооружением. Рон это тоже моментально осознал и просиял, как ребенок, увидевший новую шикарную игрушку. О! Это новейший индикатор локационной станции. Ух, это же ротационный стербоскоп. Логийская система навигации. Контроллинг штрексеров. Компенсатор инерции. А какая мощность гравилучей, Данек? Это не корабль, это мечта, сказка. Это не просто эсминец. Звездный разрушитель. Я мысленно присвистнул. Класс звездолета Люмьена оказался гораздо выше, чем мы думали. «Весьма польщен твоим восторгом, Рональд», — улыбнулся Люмьен. Было видно, что похвала оборотня ему очень приятна, особенно в присутствии Ангелины. А вот его команда, пятеро мужчин в серебристой униформе, повела себя странно. Едва увидев меня, они вскочили с громким «Капитан!». Признаться, я слегка опешил. Да, я заполучил сегодня два корабля, но «Ястреба» в их списке точно не было, по крайней мере, на данный момент. Мы с Роном недоуменно переглянулись. Люмиен поспешно вышел вперед и попытался объяснить поведение своих подчиненных. «Это так бодрая и радостная команда «Ястреба» приветствует на борту капитана корабля «Надежда». Недавно я пошутил перед ними в своей дартонийской манере, что его высочество Даниэль Левейн...» Постыдил всех пиратов галактики, играющий за гробаста в себе за один день два линкора, могучие скольжения, а, а ястреб, видимо, на очереди. Как я вижу, мои подчиненные слишком глубоко прониклись этой мыслью. «За работу, о «Так точно!» — отрапортовал штурман. И Я снова удивился. Обычно в таких случаях принято говорить «так точно капитан». Они что, больше не считают Люмьена своим командиром? Или на борту царит неформальная обстановка? Хм. Тогда зачем они в струнку вытягиваются? «Серж, активируй систему видеозаписи», — скомандовал пират. «Его высочество Левейн сейчас запишет видеообращение, которое нужно будет разослать в приемную Короля Ксарры, а также в Нагатовское министерство по охране правопорядка, Интерпол и...» Новостной канал Ten News All будет сделано с готовностью, отозвался щуплый брюнет. И он, кстати, тоже позабыл добавить слово капитан.